Вересов ушел, а мы второем остались в кабинете Мельникова. — У тебя что? — спросил Мельников Самойлова. — А у меня ничего. Отпечатков его пальцев в нашей картотеке нет. По фотографии никто опознать его не может. Среди пропавших без вести не числится. Документов подходящих никто не находил. Зато у вас, кажется, полный ажур. — Ага, — подтвердил Мельников. У нас теперь почти полная ясность. Точно знаем, кого убили. Осталась мелочевка. Непонятно, за что убили и кто убил. А дальше уж совсем пустяки. Убийцу поймать. Вот и надо нам сейчас сообразить, как это все сделать. Ты, Танька, уже над этим делом думала. Давай выкладывай свои мысли. Я выложила все свои мысли и сомнения. Мыслей было мало, сомнений много. С одной стороны, все сходилось на том, что сведения передавал Чернов. Ему это делать было проще, чем кому-нибудь другому. И убрать его могли, как Мельников это определил, чтобы замести следы. Причем, если сведения передавал Чернов, то, разумеется, делал это недаром за довольно крупную сумму, которую заказчики, вполне возможно, платить не захотели. Теперь, когда тетрадь с посредними формулами была у конкурентов, Чернов им был не нужен. Более того, в какой-то степени мешал, и проще убрать его, чем платить эту крупную сумму. — Подходит, — согласился Мельников. — Значит, считаешь? что Чернов передал конкурентам тетрадь, а потом те его убрали. Я-то, может быть, так и считаю, а вот Вересов так не считает. Он уверен, что Чернов не мог передать кому-то секрет фирмы, а его мнение нам учитывать надо. Мы ведь о Чернове никакого представления не имеем, а Вересов его хорошо знал. Они-то лет двадцать вместе работали, да и учились, кажется, вместе. Но если тетрадь передал конкурентам на Чернов, то вроде бы нет причины его убирать». Включился в разговор Витя Самойлов. «Причина есть», — не согласилась я. «Только давайте я вам все по порядку расскажу». «Давай по порядку». Мельников открыл свой сейф, вынул оттуда пустую бутылку, с презрением осмотрел ее и засунул обратно. И кто ее сюда пустую положил, непонятно. — Везде, куда не посмотришь, пустые бутылки и ни одной полной, — пожаловался он. — Витя, может, сбегаешь? — Не надо, мальчики, — попросила я. — Давайте не будем сегодня. — Не будем, так не будем. Мельников закрыл сейф, вернулся к своему столу и сел. — Значит, весь день, пока я искал по городу твою пропавшую душу, ты в этой самой конторе сидела, так что ли? — Сидела, — призналась я. — Но, честное слово, Мельников, я собиралась к тебе прийти после обеда. — И? — Как видишь, пришла. — И не с пустыми руками. — Как думаешь, простим, что ли, на первый раз? — — спросил Мельников Самойлова. — Так если бы это первый раз, — откликнулся тот. — Кто-то мне помнится. Вчера говорил, что труп на лестничной площадке никак с его делами не связан. — Ну, я говорила. Так я тогда еще не знала, что он из этой конторы. И вообще, чего вы ко мне пристали? Если бы не я, вы бы еще два дня бегали, Искали у покойника паспорт и адрес, по которому он прописан. — А я вам все на блюдечке с голубой каемкой. — И верно, — согласился Самойлов. Свидетеля привела и опознание организовала. А то, что утром чуть свет не пришла для дачи показаний по поводу обнаруженного возле квартиры неизвестного трупа. Это же нарушение закона. Продолжал обличать меня Мельников. Так по молодости ведь, по глупости. Не отдавал меня на растерзание суровому Мельникову верный друг Витька Самойлов. Она ведь еще не понимает, что законы надо выполнять. Может быть, все-таки простим? — Хорошо, на этот раз простим, — сменил Мельников гнев на милость. — Ох, пользуешься ты, Танька, нашей добротой, но учти. Последний раз. Больше никаких поблажек. А теперь давай, не тяни. Ты у нас единственный очевидец. И труп нашла, и в конторе уже побывала. Так что излагай, что ты там в фирме видела. Я стала излагать. Пропавшая тетрадь хранилась в кабинете Чернова в железном ящике. Ящик примитивненький. Чтобы его открыть, специальных курсов заканчивать не надо. Ломиком крышку поддел, нажал и все дела. Но его и не надо взламывать. Люч от этого бронированного чуда техники лежит тут же в комнате под ковриком. Приходи, открывай и бери все, что надо. Не исключено, что кто-то именно пришел, открыл и взял, что надо. Тем более Чернов никогда на работе не задерживается. Шесть часов уходят домой, все это знают. А многие задерживаются. Зайти в кабинет к Чернову и взять эту тетрадь имел возможность почти каждый. И на кого у тебя глаз лег? Есть там трое, которые как раз этой темой и занимаются. Многодетный отец, которому казенного содержания явно не хватает. Очень современный молодой человек, живущий несколько более широко, чем позволяет зарплата научного работника, и на выданье золотой цепочкой на шее и золотыми сережками. И кто из них, по-твоему, мог пойти на это? Представления не имею. Тем более, что я их и не видела. Все, что я о них знаю, из-за рассказов и личные дела почитала. Но по этим личным делам, кроме фамилии и того, что иностранным языком они владеют только со словарем, ничего не узнаешь. Хрипки нынче составляют личные дела, пустячные. Вот, завтра и пойдешь в контору, встретишься с ними, поговоришь, разберешься, чем они дышат. Выдал ценные руководящие указания мельников. Только я по этому поводу имела другое мнение. Просто говорить с разработчиками никакого смысла не имело. Кто-то из них вполне мог взять злополучную тетрадь, но сам он в этом, естественно, не признается. Так что для начала с ними надо было как следует разобраться. А это требовало времени, времени и еще раз времени. У меня же его не было. Так что на этих троих непременно надо бы самого Мельникова натравить. У него в отделе народ бойкий, работают быстро и круто. Не смогу я Андрей с ними быстро разобраться. Нам ведь торопиться надо, чтобы по горячим следам, а их трое. Тут группа нужна. А у меня что, по-твоему, полон коридор оперативников, которым делать нечего? И все равно убийцу искать ваше дело, мое место с краю. А тот, кто эту тетрадь взял, с убийством связан. Это точно. За это я ручаюсь. С краю ее место, Как труп подсунуть, так она здесь. А как убийцу искать, так ее нет? Не сможет она быстро трех человек изучить. Снова поддержал меня Самойлов. Правильно, Татьяна говорит, здесь группа нужна. А ведь сыщица наша, учти, на хозорасчете. Тебе в любом случае зарплату выдадут. Ну, может, задержат месяца на три. Но все равно когда-нибудь выдадут. А ей бегать надо, зарабатывать. Ее ноги кормят. Сам знаю, что не сможет она. Раз ты такой защитник, так и подбери себе пару оперов. Да и изучи эту троицу. Два дня вам срока на это дело. За два дня я ничего не успею, взмолился Самойлов. Надо успеть. Нам чесаться некогда. И без этой истории работы по самое некуда. А ты, Танька, занялась бы тем временем конкурентами. Как они там называются? Фирма Менделеев, напомнила я. Вот именно, Менделеев. Хороший, говорят, был человек. Классные чемоданы делал. А всякие прохвосты теперь его именем прикрываются. Вот ты сходи туда, разведай обстановку. «Кажется мне, что к убийству Чернова именно они руку приложили. Я и так собиралась туда наведаться. Мне ведь убийцу искать не надо, мне красную тетрадь надо найти и с утечкой информации определиться. Хотя все это, кажется, связано крепко-накрепко. Во всяком случае, фирму эту не обойдешь». «Как прикажешь?» — с готовностью согласилась я. «Если ты считаешь, что надо сходить на эту фирму, то завтра же утром и пойду. Пусть радуются, что я сегодня такая послушная». Мельников не особо надеялся на мою покладистость и подозрительно посмотрел на меня. А я приняла вид примерной подчиненной, только и ждущей указаний начальства, чтобы броситься их выполнять. «Вот и хорошо». «Оттуда прямо ко мне и никаких фокусов, понятно?» «Он, кажется, уже зачислил меня в штат». «Ладно, пусть думает, что зачислил». «Ой, ребята, я вам еще кое-чего должна сказать», — вспомнила я. И пересказала все, что сообщила вахтерша. «Не все, конечно, но самое главное» о том, что вчера Чернов два раза после работы приходил и как он себя неестественно, по ее мнению, при этом вел. — Да, интересно, — протянул Мельников. — И как ты это можешь объяснить? — А никак не могу. — Но это ведь что-то значит, — заинтересовался Самойлов. Человек просто так два раза после работы приходить не будет, да еще такой аккуратист, как Чернов. Меня это пока еще больше запутывает, призналась я. Ведь если он унес нужную тетрадь, когда уходил с работы, то ему не было необходимости приходить второй раз. А если он взял тетрадь, когда пришел второй раз, то не было необходимости приходить третий раз. Вот так мы часа два сидели и пытались понять, что же произошло и где искать убийцу и постепенно складывались некоторые версии. Версия первая. Материалы о новом волокне передавал конкурентам сам Чернов. Когда он передал им последнюю тетрадь, они решили его убрать. Основание. Чтобы денег не платить и обезопасить себя от шантажа. Ведь если человек продал секрет фирмы, то и шантажом не побрезгуют. При этой версии остаются непонятными некоторые действия Чернова зачем он дважды приходил в свой кабинет после работы, зачем пришел ко мне. И, кроме того, Вересов характеризует Чернова как человека чрезвычайно порядочного. Версия вторая. Материалы о новом волокне передал конкурентам кто-то из той троицы, которая работала над ним. Чернов узнал об этом и отправился ко мне домой, чтобы сообщить. За ним проследили и не дали ему встретиться со мной. Убили. В таком случае опять непонятным остается двукратное посещение Черновым своего кабинета после работы. А он, судя по его поведению, приходил туда не просто так, а по какому-то очень важному делу. Версия третья. Чернова убил сам Вересов. Основным разработчиком нового волокна очевидно был Чернов. Вересов же, его начальство, как это принято у нас, был соавтором. Впереди светило значительное вознаграждение, львиная доля которого должна была поступить Чернову и Вересову. С устранением Чернова автором разработок становится Вересов, и основная часть вознаграждения переходит к нему. Вот он и разыграл спектакль с утечкой информации, конкурирующей фирмой, женой, частным детективом и тому подобным. Надо сказать, спектакль получился довольно неплохим, а убийство соратника заказал профессионалу. Вчера вечером Вересов послал Чернова ко мне домой с каким-то поручением, там его и поджидал киллер. При этой версии, пожалуй, можно объяснить посещение Черновым лаборатории после работы. Вересов поручил ему там что-то сделать, Это чтобы еще погуще тень на плетень навести. Все знают, что он по вечерам там не бывает, а вот пришел. Значит, происходит что-то нестандартное и, можно предположить, подозрительное. Версия четвертая. Тетрадь в красной обложке похитили пришельцы. Прилетели на НЛО, убили Чернова, забрали тетрадь с формулами и улетели. Теперь они у себя в созвездии Альдебарана налаживают производство по выпуску прочного синтетического волокна на негорючей основе. Но и в этом случае непонятно, зачем Чернов после работы дважды приходил в свой кабинет. Неясного было много. По сути дела, во всей этой истории вообще не было никакой ясности. Но самым непонятным было двукратное возвращение Чернова в кабинет. У нас сложилось впечатление, что если бы мы узнали, зачем он приходил, то во всем остальном разобрались бы довольно быстро. В этот вечер ни одна гениальная мысль так нас и не посетила. Мысли приходили все больше худосочные, убогие и совершенно бесполезные. А потом я долго и скучно писала объяснительное по поводу обнаружения трупа на лестничной площадке перед моей дверью.